Василий Осипович Ключевский. Сочинение в девяти томах. Издательство «Мысль», 1988 год. Курс русской истории. Тома с первого по 5 Том второй. В него включены лекции с двадцать первой по сороковую повествующее о развитии русского государства с середины XV века до XVI века. Основное внимание автор сосредоточил на процессе формирования боярства и укрепления царской власти, превращения Руси Верхней Волжской в Русь Великую Московскую. Лекция двадцать первая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 Пришлось начать обратное дело — собирать эти дробившиеся части в нечто целое. Москва стала центром образовавшегося этим путем государства. Первое известие о городе Москве Летопись выводит Москву в числе новых городков ростовской земли, возникших в княжении Юрия Долгорукова.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 пониже устья неглинный, то есть окружил свой москворецкий двор деревянными стенами и превратил его в город.